И опять мёртвая просипела, но теперь еле-еле просипела, чуть слышно было. Я же мать твоя, нельзя, прости меня. Нет, не мать, ты убийца моя, ты меня убила, орал как резаный этот ребенок. Не будет тебе прощения. Нет! Отпусти! А тот ее уже не просто душил, а еще и в лицо зубами вцепился, да грызть начал кусать! У меня все помутилось в голове. Ребенок, зародыш какой-то, а кричит, душит, кусает, будто чертенок! И только я так подумал, он ее грызть перестал, ручонки разжал, Но не упал снова, а взлетел. И уже на лету стал белым, почти прозрачным. Только крылышки, как у стрекозки, замельтешили. Ангелок, да и только. И пропал в высях. Словно для него грязных этих каменных сводов не существовало. А мертвая опять губы разлепила. И процедила, будто сама себе. Каждый день, каждый час эта мука. За что? И на меня уставилась. В глазах кровь заиграла. Полюбовался гад. А лицо у нее так искусно, Что смотреть страшно. Вся кожа в клочья порвана. Веки с трупьями болтаются. Еще гной течет. Губа нижняя на подбородке висит. напрямо на глазах все зарастать начало. Все раны позатягивались. Кровь исчезла. И опять. Мертвенно-бледная. Синюшная. Страшная стоит передо мной. И руки тянет. Теперь... Твоя пора. Хочу отшатнуться, отступить хоть чуток назад, но не могу, окаменел. А у нее руки вытягиваться начали, тонкими сделались, тянутся ко мне, дрожат, а из пальцев бледные, полупрозрачные когти высовываются. Где сила моя прежняя, где мощь, где гонор? Все исчезло, будто сам я червяк голый, бля, беззащитный. И как вцепились ее руки в глотку мою, так и вовсе поплало все вокруг. Только почувствовал, как шлепнулся назад, да затылком голым, прямо о камень. А она сверху и душит, душит. А потом какой-то булыжник позади себя нащупала, сжала в прозрачной руке. Да так что у нее из-под ногтей кровь зеленая брызнула. И давай лупить мне прямо в рожу. Пьет, хохочет, вержит от восторга. А у меня сил терпеть нет. И поделать ничего не могу. Лежу, извиваюсь, подыхаю и от боли, и от страха. Долго она меня била, ох, как долго! А потом разлепил я вдруг израненные, затекшие глаза, взглянул вверх, прямо ей в лицо. А лицо-то и не ее вовсе. Я сразу не понял, лицо-то это мое было. Так это я сам себя лупил. Только тот я, который лежал внизу, был слабый и беззащитный. Тот, который сверху будто носорог здоровущий, слобный. У него булыжник с полголовы От ударов на две части раскололся с краями острыми. Так он оба куска ухватил и ими молотит, лупит. «Стой, сволочь! Замри, падла, это же я!» Ты сам себя бьёшь! Так заорал я от досады и от боли. Стой! А он, то есть этот другой, натуральный я, Хохочет, зубы скалит, В лицо мне плюет и бьет. Ты еще сильнее, больнее! Долго дубасил. Потом вдруг прошипел в ухо, прошипел моим собственным натуральным голосом. Ты гнида вонючая, макрушатина. тут-то ты сполна свое получишь. Понял, тварюга, ты там наверху каждого живого по разу убивал, а тут тебя за них... Будут по тысячу раз убивать. Точно как ты сам. Только подольше. Да побольнее. А может и не тысячу, а сто тысяч раз за каждого. Получай, сучара подлая. И двумя пальцами мне в глаза, как даст. Только брызнула. Но мне не глаз вышибленных жалко стало. И не от боли сердце сжало. А привалила вдруг во всем этом адском мареве Тошная мысль. Ежели за каждого Так, как все было, Да еще и с повторениями, от этого вот каюк. Этого мне не выдержать, Каким бы тут вечным тело не было. Это такая адская, жуткая мне мука, будет без передыху в этой треклятой преис преисподней все это терпеть но я найду я найду способ, чтобы порешить себя только чтобы не чувствовать только чтобы уйти никуда ты не уйдешь вдруг гаркнул мне прямо в рожу двойник мой Отсюда жлобина гнусная Никуда не уйдешь А у меня уже глаза новые прорастают Я его снова видеть начинаю Хохочет, плюется, глумится Неужто я таким мог быть? Мог Где-то я сам и есть Ловко они тут все напридумали Мастерюги Сказать нечего, а он опять в глаза, да еще больнее, еще хлеще. Вот после этого удара я вдруг почувствовал раздвоение какое-то. Теперь я не только лежал до и терпел, теперь я и сверху сидел и бил самого себя, да с таким ухорством, с такой радостью, с такой забавой бил, что не приведи, господи! Будто упырь, <фу> чертов, а не человек Эт при жизни никогда никакой радости не испытывал Ну, прирежешь, -ка, прирежешь какую-нибудь Ну, помучаешь маленько Сердечишка сладкой истомой сожмет Горло перехватит Ну и прочее все такое Но чтоб такой восторг был Нет, такого никогда не было Только чем веселее и удалее я сам себя бил, тем больнее, гаже, невозможнее мне самому было. Даже вспоминалась вдруг какая-то сказочная или былинная змея, которая свой собственный хвост пожирала. Но то змея, а я все-таки человек. Человек? Что-то призадумаешься, Хотя думать-то. Я потом стал. А тогда, когда каменюкой в морду лупят, когда нос ломают, зубы выбивают и уши рвут, Тут не до мыслей, ори себе, вижи, корчись. И жди конца, конец то не скоро пришел. Помучили меня в всласть. Очнулся я от голоса сиплого женского. Передохни, малость, мелок, А то попривыкнешь еще, Донеслось из-под каменного черного свода. И повисло надо мной лицо мертвой, Как огромное белое полотнище. Сама она мертва. И лицо мертвое и глаза мёртвые Трупной зеленью отсвечивают. Только губы шевелятся, чуть змеятся. Ты передохни. Огляделся я, а по сторонам Валяются и крылья черные сбитые, И когти, и копыта, и рога. Не чешу, я какая-то мерзкая. Короче, все, что с меня пообдирали. И вспомнилось, каким я гордым был, сильным, злым, да всемогущим. Зарыдал я даже в захлеб с причитаниями, с жалостью бабьей. Ведь лежал-то я весь голый, несчастный, избитый, искалеченный, мокрый, холодный. И вправду не человек. Не черт, а падаль, червяк навозный. Лежал я целую вечность, продруг до костей. И изголодался от побоев, болящих несусветно, измучился. Лежал дождал по новой своей привычке, что сейчас мясо зарастать начнет. Что все пройдет, все затянется. Боль утихнет. Как бы не так. Все наоборот. Раны гноиться начали. Болеть еще больше. В сыром вывороченном мясе, будто в параше, Черви закопошились. От жажды в глотке и во рту сахара. От голода брюха сводит. А сырости подо мной и гадости всякой прибывает еще больше. Словно где-то поблизости дерьмопровод прорвало. Или какая-нибудь могила братская раскисла, разбухла от гниения, да лопнула. И течет себе, протекает прямо под меня. Сил никаких лежать не было. А как идти? ноги переломаны, не встать, руки перебиты, не опереться. ержик, шершавый чёркой во рту, на глазах Бельмана роста. Нет, не перескажешь, это надо самому испытать. Да делать-то нечего, и в аду проклятым, кули еще живой, все на что-то надеешься, все думаешь, а какой там живой, ведь труп, сам знаешь, что труп. Ну да, все равно пополз я, червем пополз, обдирая брюха, об острые выступы, скользкой пиявкой в моче до да кали, в кровище до да гноище, Дополз да до края пропасти. Думал, все, надо вниз башкой о камни. Оттуда дует, как из ледника. Все тело оцепенело. Я к краю, а он от меня. Я к нему, а он все дальше. Я уж боком лег. Да покатился катышем. Не помню, сколько бился, сколько выл. Стонал из одной муки да в другую. Так и не добрался. Только обморозился весь, застыл. Зубы оставшихся повыбивало камни. А от жажды уже не просто терзался, а помирал натуральным образом. Это не объяснить, но это так. Башку себе свихну, свернуть хочется. Чтобы уж навсегда, чтобы не ожить. И так хочется, что хоть вены рви ногтями, да пей. И тут, под самыми сводами, увидал я что-то круглое, поблескивающее. Опять пополз. Ползу, а своды отодвигаются. Раздвигаются, как в фильме ужасов, только в натуре. А мне эти своды пофигу. Я к круглой штуковине ползу. Вижу, чашка какая-то. А где чашка? Там точно вода есть. Или другая жидкость. Ползу я и сохну на ходу. Сам вижу, как от жажды руки искалеченные высыхают, тутанчаются, Как кожа, истерзанная к ребрам и хребту липнет. Присыхает. За это время можно было сто верст проползти. Можно было сто раз сдохнуть. А я все полз и не сдыхал. Околевал. Мерз. Горел. Но не вздыхал. И все-таки я дополз. Эта чаша была с три ведра, точно. И охенькая. Пей, сколько влезет. Только сверху чего-то по капельке малюсенький. Кап, кап, кап. Но мне наверх глазеть недосуг. Набросился, как зверь, на воду. А это не вода. Это кровь, жиденькая, светленькая, тепленькая, солененькая, и выворачивает, и назад прет. А брюху не прикажешь, оно само собой в себя тянет, всасывает, как пузырь какой-то с насосом. Короче, вылакал я в несколько присестов всю эту трехведерную чашу. Пузырем-клещом надулся, как только не лопнул. Бочонок кровяной, пиявка человекообразная. Еще помню, облизывался, рыгал, стеночки подлизывал. А сверху кап, кап, кап. Только тогда я рожу и задрал, и обомлел сразу. Там сверху, всего-то метрах в трех над головой, висела одна из бобенок. Та самая, которую я прошлым летом, Ночью, на пляже в гаграх прирезал И утопил потом. Висит она себе на цепях железных, Улыбается ехидно, А из перерезанного горла кровушка. Кап, кап, кап. А глаза живые, сатанинские глаза. Тут меня от одного ее вида мертвецкого жуткого Назад и вывернуло. Был бочонком-бурдюком И в миг превратился в трипицу мокрую. Но не кровью из меня пошло, А черным, вонючим гноем. Столько вылилось, Что и не на три ведра, Не на чашу ту, А на цистерну железнодорожную. Залило меня этим гноищем ужасным с головой. Только вынырну, а меня опять вниз тянет. Вынырну! она сверху глядит, улыбается, Глазки щурит от удовольствия, Цепи позвякивают, а крошка капает. Кап, кап, кап. А я... А я и крикнуть не могу. И так меня опять прихватило, что задыхаясь, захлебываясь, выцарапывая собственные глаза ногтями, завопил неожиданно для самого себя, «Господи! Господи, спроси! Спаси и прости! Господи!» И мне тут же напомнили, что забылся, что не к тому взываю, что не услышит меня Господь. Будто раскаленный гвоздь вбили мне в темечко, а потом еще один, еще Какой то гад захохотал так, что в ушах перепонки полопались, сердце сжало. А ведь молил, молил я только об одном, о смерти просил, выпрашивал, вымаливал, все бы отдал, только бы сдохнуть раз и навсегда, так, чтобы тьма, тьма и пустота, так, чтобы ничего не видеть, ничего не слышать, сдохнуть. Самое прекрасное, самое наилучшее. Это смерть, покой, вечный покой, небытие! Только там нет боли, страданий, только там.